Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громека, сидели в третьем ряду. «Вам Егоровна знаки делает!» — шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом. На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громека, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина. Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами, но Егоровна не унималась. Вскоре между ними из одного конца зала в другой завязалось объяснение, как между глухонимыми. В их сторону смотрели. Анна Ивановна метала на мужа, уничтожающие взгляды. Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне. — Как вам не стыдно, Егоровна? — Что это вам право приспичило? — Ну, скорее, что случилось? Егоровна что-то зашептала ему. — Из какой Черногории? — Номера. — Ну, так что же? Безотлагательно требуют. Какие-то ихние кончаются. Уж и кончаются, воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек и скажу, а раньше нельзя. Номерной дожидается. И то же самое и извозчик. Я вам говорю, помирает человек, понимаете? Господского звания дама. Нет и нет, Великое дело пять минут, подумаешь. Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, хмурясь и растирая переносицу. После первой части он подошел к исполнителям, и пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимирчу, что за ним приехали какая-то неприятность, и музыку придется прекратить.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 Но зверский мороз с туманом разобщал отдельные куски свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый, рваный дым костров, скрип шагов и виск полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже бог знает как давно, и заехали в какую-то ужасающую даль.